— Кто заметил? И что именно? — спросил лопсанг. Что вы от меня скрываете? — У него двигались губы, когда ты говорил, — сообщила Сьюзан. — Пытались произнести те же слова. — Он способен читать мои мысли? — Думаю, здесь все гораздо сложнее. Сьюзан подняла вялую руку и сжала кожу между большим и указательным пальцами. Лопсанг поморщился и посмотрел на свою руку. На ней начинал краснеть побелевший участок кожи. «Не только мысли», — сказала Сьюзан. «Находясь так близко, ты чувствуешь его боль. Твоя речь управляет его губами». Лопсанг пристально посмотрел на Джереми. «Что же будет?» — медленно спросил он, — «когда он начнется? Я тоже об этом подумала. «Может, тебе не стоит здесь находиться?» «Но я должен быть здесь!» «Думаю, нам всем не стоит здесь находиться», — вмешалась леди Легион. «Я хорошо знаю своих собратьев, а они начнут обсуждать, что делать дальше. Таблички их надолго не задержат, а у меня почти закончились конфеты с мягкой начинкой». «Как, по-твоему, что ты должен сделать, когда окажешься там, где должен оказаться?» — спросила Сьюзан. Лопсанг опустил руку и коснулся кончиком пальца ладони Джереми. Весь мир побелел. Сьюзен потом подумала, что, вероятно, такие ощущения возникают, когда оказываешься в самом сердце звезды. Ничего желтого там не будет. Ты не увидишь пламя. Будет только испепеляющая белизна мгновенно перегруженных органов чувств. Белый свет постепенно потускнел до состояния тумана, Появились стены комнаты, но она могла видеть сквозь них. За этими стенами были другие комнаты и другие стены, прозрачные, как лед, видимые только в углах и там, где на них падал свет. В каждой комнате Сьюзен повернулась, чтобы посмотреть на себя. Комнаты уходили в бесконечность. Сьюзен всегда отличалась благоразумием. И она сама признавала, что это ее главный недостаток. Благоразумие не делала тебя популярной или смешной, а самая главная несправедливость состояла в том, что это самое благоразумие не делало тебя правой. Но благодаря ему ты могла быть уверена в своем мнении, и сейчас Сьюзен была абсолютно уверена в том, что происходящее вокруг нее нереально. Во всех смыслах этого слова само по себе это не являлось проблемой. Большая часть того, чему люди посвящали себя и свою жизнь, было нереальным, но иногда случалось так, что очень разумный человек вдруг сталкивался с чем-то колоссальным, сложным и неподвластным никакому пониманию, и тогда его мозг начинал рассказывать ему истории о том, с чем он столкнулся. И, решив, что понимает смысл этих историй, человек начинал думать, будто понимает смысл того явления, с которым он столкнулся, хотя понять его было вообще невозможно. Так вот сейчас Сьюзан чувствовала, что ее разум пытается рассказать ей какую-то историю. Раздался звук, словно начали одна за другой захлопываться огромные железные двери. Он становился все громче, все ближе. Вселенная приняла решение. Другие стеклянные комнаты исчезли, стены затуманились, возникли цвета, сначала пастельных тонов – Но потом они становились все ярче и ярче по мере того, как возвращалась лишенная времени реальность. На кровати никого не было. Лопсанг исчез. Но в воздухе появились лучи синеватого света, похожие на развивающиеся на ветру ленты. Вдруг Сьюзан вспомнила, что должна дышать. «А, — вслух промолвила она, — предназначение». Она обернулась, потрепанная леди Легион смотрела на пустую кровать. «Отсюда есть какой-нибудь другой выход?» «В конце коридора лифт. Сьюзен? Но что случилось?» «Не Сьюзен!» — резко оборвала ее Сьюзен. «Госпожа Сьюзен! Только друзья называют меня Сьюзен, а ты к ним не относишься. Я тебе совсем не доверяю». «Я сама себе не доверяю», — покорно согласилась леди Легион. «От этого тебе легче». «Покажи мне, где находится лифт». Лифт оказался не более чем очень большим ящиком, ну, или совсем крошечной комнаткой, это как поглядеть. Он висел на тросах, пропущенных через блоки в потолке. Судя по виду, установили его совсем недавно, чтобы поднимать и опускать особо тяжелые произведения искусства. Одну из стен занимали раздвижные двери. «В подвале находятся лебедки, которые поднимают кабину», пояснила леди «Легион» безопасное движение вниз обеспечивается механизмом благодаря которому вес опускающегося лифта перекачивает воду в баке для дождевой воды на крыше из которых она в свою очередь может быть перелита в полые противовесы которые помогают поднимать тяжелые предметы вверх спасибо перебила ее сьюзен но чтобы спуститься необходимо время ты поможешь добавила она шепотом Ее оплели ленты голубого света, закружились, как щенки, которым не терпится поиграть, а потом устремились в сторону лифта. «Как бы там ни было», — сказала она, — «мне кажется, сейчас время на нашей стороне». Госпожа Мандариновая уже в который раз поразилась тому, насколько быстро могло обучаться тело. До этого времени аудиторы учились всему посредством счета. Рано или поздно все сводится к числам. Выучи числа и будешь знать все. Поздно, могло стать слишком поздно, но для аудитора это не имело никакого значения, потому что время было не более чем еще одним числом. Но мозг несколько фунтов дряблых рещей считал числа так быстро, что они переставали быть числами. Она была поражена той быстротой, с которой мозг направлял руку, чтобы поймать в воздухе мяч, автоматически, как бы подсознательно рассчитывая будущее положение руки и мяча. Казалось, органы чувств работали и делали свои выводы, прежде чем у нее появлялось время подумать над этим. В данный момент она пыталась объяснить другим аудиторам нечто очень сложное. А именно, нет ничего невозможного в том, чтобы не кормить слона, которого не существует. Госпожа Мандариновая, в отличие от многих аудиторов, отличалась смышленностью и уже определила для себя ряд предметов, событий и ситуаций, которые отнесла к категории чушь полная. На них, по ее мнению, можно было не обращать внимания. До остальных аудиторов это доходило с куда большим трудом. Вдруг, услышав грохот лифта, она вынуждена была прервать свою речь на полусловии, У нас есть кто-нибудь наверху, спросила она. Толпившиеся вокруг нее аудиторы покачали головами. Надпись данную вывеску игнорировать буквально сводила их с ума. Значит, кто-то спускается оттуда, выкрикнула госпожа Мандаринова. Не из нас, их нужно остановить. Но мы должны это обсудить, забормотал один из аудиторов. Делай, как я сказала, органический орган. Все дело в индивидуальностях, сказала леди Легион, когда Сьюзен открыла люк и выбралась на плоскую крышу. Правда? удивилась Сьюзен, окидывая взглядом замерший город. Я думала, вы их лишены. Уже нет, ответила леди Легион, вылезая вслед за ней. А индивидуальности определяют себя посредством других индивидуальностей. Сьюзен осторожно ступая вдоль парапета. Обдумала это несколько странное утверждение. «Хочешь сказать, что они там все передерутся?» — спросила она. «Разумеется. У нас никогда раньше не было эго. Но тебе-то удалось с этим справиться?» «Только став окончательно и бесповоротно сумасшедшей», — промолвила ее светлость, Сьюзан обернулась, шляпа и платье «Леди Легион» совсем истрепались, и она обильно посыпала крышу блесками». Кроме того, что-то произошло с ее внешностью, как будто грим на ее утонченное фарфоровое личико наносил клоун, причем слепой, и в боксерских перчатках, в полном тумане. Леди Легион смотрела на мир глазами панды, а губная помада лишь черкнула по ее губам, да к тому же наискось. Ты вовсе не выглядишь, сумасшедший, солгала Сьюзан. Ну, в общем и целом. Спасибо. Но, боюсь, здравомыслие определяется большинством. «Знаешь пословицу? Целое больше, чем сумма частей?» «Конечно». Сьюзан внимательно осматривала крышу, пытаясь найти путь вниз, ей уже начинала надоедать это существо, которому вдруг захотелось поговорить, вернее, бесцельно поболтать. Дурацкое утверждение – полная ерунда, но теперь я верю, что это правда. «Хорошо, лифт вот-вот должен спуститься». Лучики синего света плясали вокруг дверей лифта, как форель в горном потоке. Аудиторы подтягивались ближе. И уроки не прошли даром. Многие раздобыли себе оружие, но некоторые из них сочли должным не сообщать остальным о том, что оружие в руках, это вполне естественно. Что-то глубоко в голове подсказывало им «так будет разумнее».